Джулия Куин. «Тысяча поцелуев». Читает Ольга Поторочина. Пролог. Лондон. Весна 1821 года. Поздний вечер. «Для игры в пикет нужна хорошая память», — заметил граф Чаттерис, никому конкретно не обращаясь. Лорд Хью Прентис его не слышал, поскольку сидел слишком далеко, за столиком у окна, и к тому же был на веселе. Но если бы все таки услышал, то наверняка подумал бы «Именно поэтому я и играю в пикет». Разумеется, ничего подобного он бы не сказал, поскольку не был болтлив и не сотрясал воздух попусту словами. Его мысли могло лишь выдать выражение лица, чуть изогнутые в усмешке губы, вздернутая правая бровь. Внимательный наблюдатель решил бы, что данный джентльмен весьма скептичен и самодоволен. Впрочем, по правде говоря, В лондонском обществе вряд ли найдется такой наблюдатель, разве что сам Хью. Вот он замечал все и все помнил. При желании он мог бы наизусть прочесть Ромео и Джульетту и Гамлета, причем слово в слово. А вот Юлия Цезаря — нет, да и то лишь потому, что ему было недосуг прочитать эту пьесу Шекспира. Одним словом, у Хью был редкий талант, и за первые два месяца учёбы в Итоне он шесть раз подвергался дисциплинарным взысканиям, попав под подозрение в жульничестве. Вскоре он понял, что жизнь станет намного проще, если он намеренно ответит неправильно на пару вопросов на экзаменах. Не то чтобы Хью очень уж переживал из-за несправедливых обвинений. Он знал, что не жульничает, и плевать, что об этом думают другие. Но было неприятно стоять на вытяжку перед преподавателями и быстро отвечать на вопросы из разных областей знаний до тех пор, пока ученые мужи не убедятся в его честности. Где его память действительно пригодилась, так это в картах. Как младший сын маркиза Рамсгейта, Хью знал, что ровным счетом ничего не унаследует. Младшие сыновья в аристократических семьях, как правило, поступали в армию, становились священнослужителями или охотились за невестами с большим приданым. Хью не желал заниматься ничем подобным и поэтому стал искать другие источники дохода. Как выяснилось, играть в карты было легко. Особенно, если ты обладаешь феноменальной памятью. Проблема заключалась в том, что джентльмены в конце концов стали опасаться садиться с Хью за игровой стол, поскольку его мастерство в пикете обросло легендами. Правда, молодые люди, особенно под шафе, все еще рисковали играть с ним, испытывая судьбу. Каждый мечтал прославиться, обыграв Хью Прентиса в карты. В этот вечер Хью малость перебрался с пиртным. Это не было для него обычным явлением. Он никогда не чувствовал себя комфортно, если терял контроль над ситуацией и повинял алкоголя. Но сегодня гулял с друзьями, и они зашли в одно злачное место, где пинты, казалось, были больше обычного. Толпа веселее, а женщины привлекательнее. К тому времени, когда они добрались до своего клуба и сели за стол с колодой карт, Дэниел Смайт Смит, недавно получивший титул графа Уинстеда, пребывая в полной эйфории, Живо описывал служанку, с которой только что переспал. Чарльз Данвуди клялся вернуться в пивное, чтобы улучшить достижения Дэниела в искусстве соблазнения. И даже Маркус Холройд, молодой граф Чаттерис, который всегда был серьезнее остальных, так хохотал, что чуть не свалился со стула. Хью предпочитал свою служанку, не такую грудастую и более стройную, чем избранница Дэниела. Но когда друзья попросили его рассказать о подробностях свидания, только ухмыльнулся. Конечно, он помнил каждый дюйм ее тела, но не привык делиться победами на любовном фронте. «На этот раз я обыграю тебя, Прентис», заявил Дэниел, навалившись на стол. Дэниел был самым привлекательным среди друзей Хью, а его ослепительная улыбка буквально притягивала дам. «Ради всего святого, Дэниел», — простонал Маркус, — «не начинай». «Нет, я сделаю его». Дэниел потряс пальцем в воздухе и засмеялся, когда чуть не потерял равновесие от этого движения. «На этот раз у меня все получится. Вот увидите». «Он сможет», — воскликнул Чарльз Данвуди. «Я в этом уверен». Никто не отреагировал на его слова. Даже трезвый Чарльз частенько городил полную чушь. «Да, я смогу», — не унимался Дэниел, опять погрозив пальцем в сторону Хью. «Потому что ты много выпил». «Не больше, чем ты сам», — заметил Маркус и кнув. «А вот и нет. Я считал кружки», — торжествующе заявил Дэниел. «Хью выпил больше». «А я больше всех», — похвастался Дан Вуди. «Тогда тебе определенно стоит сыграть», — предложил Дэниел. «Была объявлена игра, им подали вино. Все шло отлично, пока... пока Дэниел не выиграл». Хью растерянно заморгал, уставившись на карты, разбросанные на столе. «Я выиграл, как и обещал!» — воскликнул Уинстед, словно не верил собственным глазам. «Вы только посмотрите!» Хью мысленно восстановил ход игры, хотя в голове стоял туман, а карты расплывались перед глазами. «Я его сделал!» — повторил Дэниел, на этот раз обращаясь к Маркусу, своему давнему близкому другу. «Нет», — пробормотал Хью скорее себе, чем окружающим. Это просто невозможно. Он никогда не проигрывал. Ночью, пытаясь заснуть, он думал об игре, и в голове всплывали все карты, которые он разыграл за день, даже за неделю. Он помнил каждый ход, свой и соперников. «Я сам не знаю, как это получилось», — признался Дэниел. «У меня на руках был король, а потом семерка, и я...» «У тебя был туз». Отрезал Хью, не в силах больше слушать этот бред. Хм, удивленно пробормотал Дэниел. Может, и так. О господи, воскликнул Хью. Кто-нибудь, заткните его! Только в полной тишине он мог сосредоточиться и вспомнить карты. Как только это произойдет, все наладится. Это напоминало то время, когда Хью вместе с Фредди возвращался поздно вечером домой, и отец уже ждал их с. О, нет! «Лучше об этом забыть. Речь сейчас совсем о другом. Все дело в картах. Хью никогда не проигрывал. Это было единственным, что оставалось в жизни неизменным, и на что он мог полагаться». Данвуди, почесав затылок, взглянул на карты. «Я думаю, он...» «Уинстед, ты чёртов шулер!» — завопил вдруг Хью, причем не раздумывая. Он не знал, что побудило его произнести это обвинение, но, вырвавшись наружу, оно злобно зажужжало над столом. Дрожь охватила Хью. «Нет», — возразил Дэниел с растерянным выражением лица, — «я не жульничал». Он был явно сбит с толку и не пытался оправдываться. Хью в ярости вскочил на ноги, перевернув стол, и ни о чем не мог думать, цепляясь за единственное, что, как он знал, было правдой, а именно... Он никогда не проигрывал в карты. «Я не жульничал», — повторил Дэниел, быстро моргая, и повернулся к Маркусу. «Я никогда не жульничаю». Но этого не могло быть. Без шулерства здесь не обошлось. Хью снова мысленно перебрал карты, игнорируя тот факт, что валет Треф в его воспаленном мозгу гнался за десяткой, которая пила вино из бокала, очень похожего на тот, что превратился в осколки и валялся у его ног. Хью. Больше не владея собой, принялся кричать, что Дэниел сжульничал, что дама червей споткнулась, что 42 умножить на 306 равняется 12852. Весь пол был залит вином. Повсюду валялись карты, а Дэниел, качая головой, с недоумением спрашивал друзей: О чем это он? У тебя никак не могло быть туза, прошипел Хью. Туз лежал после валета который был рядом с десяткой. «Но я же выиграл!» пробормотал Дэниел, пожимая плечами. «Это невозможно!» стоял на своем Хью и, споткнувшись, едва сохранил равновесие. «Я помню каждую карту в колоде!» Дэниел опустил взгляд на карты. Хью тоже посмотрел на даму Бубны. С ее шеи, как кровь капала Мадера. «Замечательно!» пробормотал Дэниел и посмотрел на Хью в упор. «И все же я выиграл, представляешь?» Он что, издевается? Неужели Дэниел Смайт Смит, трепетный граф Уинстед, позволил себе насмехаться над самим сыном маркиза Рамсгейта? «Я требую сатисфакции», — прорычал Хьюм. Дэниел удивленно вскинул голову. «Что?» «Назови своих секундантов». «Ты вызываешь меня на дуэль?» Дэниел повернулся к Маркусу. «Мне послышалось, или он действительно вызывает меня на дуэль?» «Дэниел, заткнись!» — простонал Маркус, похоже, сразу протрезвев. Но Уинстед, отмахнувшись от него, воскликнул. «Не будь ослом, Прентис!» Хью, не раздумывая, бросился на него. Дэниел попытался отскочить в сторону, но не успел, и молодые люди рухнули на пол, вцепившись друг в друга. Ножка стола врезалась Хью в бедро, но он в пылу борьбы не почувствовал боли. Он колотил противника в припадке ярости до тех пор, пока друзья его не оттащили, но по меньшей мере четыре хороших удара он успел нанести. Ты чертов шулер! крикнул Хью, и хотел было снова ринуться в бой, но друзья удержали. Он не сомневался, что Уинстед жульничал за карточным столом, да еще и посмел насмехаться над ним. А ты, идиот, ответил Дэниел, стирая кровь с лица. Я требую сатисфакции. «О, нет, это я требую сатисфакции!» — прошипел соперник. «И я ее получу!» «Встретимся на патч оф грин?» — холодно спросил Хью. «Да, на рассвете». В пивной воцарилось напряженное молчание. Все ждали, что повздорившие молодые люди одумаются и пожмут друг другу руки. Но этого не произошло. Неожиданно Хью улыбнулся. Собственно, у него не было никаких причин для веселья, и, тем не менее, его губы сами растянулись в улыбке. «Да будет так». «Ты вовсе не обязан», — поморщившись, сказал Чарльз Данвуди, когда закончил осмотр пистолета Хью. Тот ничего не ответил. Голова раскалывалась от боли. «Я хочу сказать, что верю тебе. Дэниел наверняка мухлевал. А иначе как бы он выиграл? Ведь всегда побеждаешь ты. Не знаю, как тебе это удается, но все получается». Хью едва повернул голову, и его взгляд медленно скользнул по лицу Данвуди. «Неужели он исподволь обвиняет его в мошенничестве?» «Мне кажется, все дело в математике», — продолжил Данвуди, не обращая внимания на сардоническое выражение лица Хью. «Ты всегда был чертовски умен и хорошо умел считать». «Приятно. Всегда приятно, когда намекают на то, что ты не такой, как все». «И я знаю, что ты никогда не ошибаешься, когда дело касается математики. Мы убедились в этом еще в школе». Данвуди, нахмурившись, поднял голову. «Скажи, как тебе это удается? Хью бросил на него холодный взгляд. «Ты спрашиваешь меня об этом сейчас?» «О, нет. Конечно, нет». Поспешно заверил его Данвуди и отошел в сторону. К ним направлялся Маркус Холройд, скорее всего, с намерением остановить дуэль. Хью наблюдал, как сапоги Маркуса мнут влажную траву. Его шаг с левой ноги был несколько шире, чем с правой. Ему потребовалось бы, пожалуй, еще шагов 15, чтобы добраться до них, или 16, если бы он в припадке раздражения хотел вторгнуться в их личное пространство. Но это был Маркус, поэтому он сделал ровно 15 шагов. Маркус и Данвуди обменялись пистолетами для проверки. Хью стоял рядом с хирургом, которого просто распирало от обилия полезной информации. «Пуля попала прямо сюда», — рассказывал он какую-то историю, хлопнув себя по верхней части бедра. «Это было на моих глазах. Здесь проходит бедренная артерия, и если ее задеть, человек истекает кровью, как свинья». Хью промолчал. Вообще-то он не собирался стрелять в Дэниела. У него было время все хорошо обдумать, и хотя он все еще пребывал в ярости, причин убивать Винстеда не видел. Но если вы хотите просто причинить противнику сильную боль, тем временем продолжал хирург, стреляйте в руку или в ногу, не ошибетесь. Кости легко ломаются, к тому же в конечностях чертовски много нервных окончаний. При этом важные органы не будут задеты. Вы не убьете противника, но страдать заставите. Хью умел игнорировать подобные замечания, но в этой ситуации не стерпел. «Значит, рука — не очень важный орган». Хирург провел кончиком языка по зубам и подсокал, словно пытался высосать кусочек пищи, застрявшей между ними. Потом, прожав плечами, заметил. «Ну, это же не сердце!» В словах хирурга была своя правда, и это вызвало у Хью досаду. Он терпеть не мог когда те, кто его раздражал, говорили что-то дельное. Если бы у Эскулапа была хоть капля здравого смысла, он бы давно заткнулся. «Только не цельтесь в голову», — продолжил вещать хирург, поморщившись. «И дело даже не в том, что это неизбежно приведет к смерти противника. Мозги разлетятся в разные стороны, к тому же простреленное лицо — ужасное зрелище. Хоронить придется в закрытом гробу. Каково это родственникам?» «Кто его привез? Ты?» — спросил Маркус. Хью кивнул в сторону Данвуди. «Нет, он!» «Я цирюльник», — гордо заявил горе-лекарь. «Но владею приемами врачевания». Маркус покачал головой и вернулся к Дэнилу. «Приготовьтесь, джентльмены». Хью так и не понял, кто отдал приказ. Скорее всего, тот, кто узнал о дуэли и хотел похвастаться, что все происходило на его глазах. Цельтесь. Хью поднял руку и прицелился на три дюйма правее плеча Уинстеда. «Один!» «Боже милостивый!» Хью совсем забыл о счете. «Два!» В груди у него все сжалось. Счет, крики. Впервые в жизни цифры стали его врагом. Хриплый торжествующий голос отца и Хью, старавшийся не слушать. «Три!» Хью вздрогнул и нажал на спусковой крючок. Воздух разорвал пронзительный вопль. Хью удивленно посмотрел на противника. Черт возьми, ты подстрелил меня!» — закричал тот, схватившись за плечо, где на мятой белой рубашке расплывалось кровавое пятно. Но он целился в сторону. Хью великолепно стрелял и не мог промахнуться с такого расстояния. «О боже!» — пробормотал цирюльник и побежал к раненому. «Ты подстрелил его!» — выдохнул Данвуди. Зачем? Хью лишился дара речи. Уинстед ранен, возможно, даже смертельно, и это сделал он, хотя никто его не заставлял. И тут Дэниел вдруг поднял окровавленную руку, в которой сжимал пистолет, и теперь закричал Хью, почувствовав адскую боль в ноге. Неожиданно ему в голову пришла мысль, что он должен был услышать выстрел прежде, чем почувствовал боль. Именно так. Если сэр Исаак Ньютон был прав, Звук распространяется со скоростью 979 футов в секунду. Хью стоял примерно в 20 ярдах от Дэнвилла, а это означало, что пуля должна была пролететь. У него голова пошла кругом. Хью, хью! Раздался отчаянный крик Данвуди. Хью, что с тобой? Хью поднял глаза и, увидев над собой расплывающееся лицо Чарльза Данвуди, понял, что лежит на земле. Пытаясь сфокусировать взгляд, Он поморгал. Неужели еще не протрезвел? Накануне вечером Хью прилично напился, причем как до, так и после ссоры с Дэниелом. Но сейчас он точно не был пьян. В него стреляли. Или, вернее, он думал, что в него стреляли. Ему показалось, что пуля вошла в ногу, хотя Хью было уже не так больно, как в первую секунду. Тем не менее, выстрел объяснил бы, почему он лежит на земле. Хью сглотнул слюну, пытаясь сделать вдох. «Почему так трудно дышать? Ведь он ранен в ногу?» Если в него, конечно, действительно стреляли, в чем Хью не был теперь уверен. «Боже милостивый!» — раздался над ним голос Маркуса Холройда. Он тяжело дышал. Лицо его было пепельно-серым от ужаса. «Крепко держите ногу!» — приказал цирюльник. «Осторожнее с этой костью!» Хью попытался что-то сказать. Жгут, раздался чей-то голос. Может, наложить жгут? Принесите мою сумку, крикнула Скулап. Хью опять сделал попытку заговорить. Не трать зря силы, сказал Маркус, взяв его за руку. Ну и не засыпай, воскликнул Данвуди. Не закрывай глаза. Бедро, прохрипел Хью. Что? Скажи этому хирургу Хью на мгновение замолчал, переводя дыхание. «У меня бедро. Кровоточит, как у свиньи». «О чем это он?» — спросил Маркус. «По-моему...» — пролепетал Данвуди, но запнулся. Слова снова застряли у него в горле. «Что такое? Говори!» — потребовал Маркус. Хью посмотрел на Данвуди. На нем лица не было. «По-моему, он пытается шутить. Боже!» — хрипло произнес Маркус, поворачиваясь к Хью. «Ты просто идиот! Какие шутки в такой ситуации?» «Ну, ты еще заплачь!» — буркнул Хью. Маркус действительно был готов разрыдаться. Стени потуже!» — предложил кто-то, и Хью почувствовал, как что-то сильно сжало ногу. А затем Маркус произнес: «Расступитесь!» И Хью поглотила тьма. Когда Хью открыл глаза, было темно. Он лежал на кровати, но понятия не имел, сколько времени прошло. День, два, больше. Дуэль состоялась на рассвете. Небо все еще было розовым. Хью? Фредди? Что здесь делает Фредди? Хью не помнил, когда в последний раз его брат переступал порог отчего дома. Он хотел было назвать его по имени, сказать, как рад его видеть, но в горле так пересохло, что не смог произнести ни слова. «Не надо говорить», — остановил его Фредди. «Не трать силы». Он наклонился вперед, и Хью увидел в свете горевших свечей его светловолосую голову. Они были очень похожи. Правда, Фредди чуть ниже ростом, стройнее и светлее. Но зато оба обладали зелеными глазами и задорными улыбками. «Хочешь пить?» — спросил Фредди, и осторожно поднес ложку к его губам. Хью жадно выпил воду и прохрипел. Еще. Глотать ему было нечего. Капли просто впитались в пересохший язык. Фредди дал брату еще несколько ложек воды. «Хватит пока. Давай сделаем перерыв». Хью кивнул, согласившись с братом. «Тебе больно?» Ему действительно было больно, но возникло очень странное ощущение, что боль он почувствовал лишь после того, как Фредди спросил об этом. «Не беспокойся, она на месте» сказал Фредди, указывая на изножьей кровати. «Это я о ноге». «Конечно, она на месте. И чертовски болит». «Случается, боль чувствуют даже после того, как теряют конечность», заметно нервничая, добавил Фредди. «Это называется фантомная боль. Я где-то читал о ней». Хью не сомневался, что это правда. Фредди тоже обладал прекрасной памятью, почти такой же, как он, но больше интересовался не математикой, а естествознанием. Когда они были детьми, Фредди практически жил на улице, копался в грязи и собирал образцы насекомых для изучения и коллекций. Хью несколько раз увязывался за ним, но ему быстро становилось до смерти скучно. Интерес к насекомым нисколько не возрастал с увеличением количества найденных жуков. То же самое касалось и лягушек. «Отец внизу», — сообщил Фредди. Хью закрыл глаза, кивнуть у него не было сил. «Я должен позвать его?» Без особой убежденности в голосе произнес Фредди. «Не надо». Прошла минута, и Фредди снова заговорил. «Вот, попей еще. Ты потерял много крови, поэтому чувствуешь слабость». Хью с трудом проглотил еще несколько ложек воды. Глотать было больно. «У тебя раздроблена бедренная кость». Врач сделал, что мог. Фредди нервно кашлянул. Боюсь, ты здесь надолго. Бедренная кость самая большая, и на ее срастание потребуется несколько месяцев». Фредди солгал. Хью слышал это по его голосу. «Значит, до выздоровления пройдет куда больше времени. А может случиться и так, что кость вообще не срастётся, и он останется калекой. Вот будет забавно». «Какой сегодня день?» «Ты был без сознания трое суток» ответил Фредди, правильно истолковав вопрос. «Трое суток», — как эхо повторил Хью. «Я приехал вчера. Корвилл известил меня о том, что произошло». Хью кивнул. Его ничуть не удивило, что именно Дворецкий сообщил Фредди о случившемся. «А что с Дэниелом?» — спросил Хью. «С лордом Уинстедом?» — Фредди сглотнул. «Ты его больше не увидишь». Хью встрепенулся. «Нет-нет, он не умер», — быстро сказал Фредди. «У него ранено плечо, но с ним все будет в порядке. Он просто покинул Англию. Отец пытался организовать его арест, но ты же еще не умер». Еще не умер». «Забавно». «А потом...» «Не знаю, что сказал ему отец. Уинстед пришел повидаться с тобой на следующий день после дуэли. Меня здесь не было, но, по словам Корвелла, он хотел извиниться». Отец даже слушать его не пожелал. Фредди сглотнул и откашлялся. «Ну, ты же знаешь его. Думаю, лорд Уинстед отправился во Францию». «Надо его вернуть», — прохрипел Хью. «Дэниел ни в чем не виноват. Не он был зачинщиком дуэли. Это я бросил ему вызов». «Если хочешь, можешь обсудить это с отцом», — продолжил Фредди. «Он намеревается выследить Уинстеда и привлечь к ответственности». «Во Франции?» Я не пытался отговорить его. «И правильно. Кто же будет спорить с сумасшедшим?» «Все думали, что ты при смерти», — объяснил Фредди. «Понимаю». В том-то и заключалось самое ужасное. У маркиза Рамсгейта не было выбора. Право первородства вынуждало его передать практически все: Титул, земли, состояние — Фредди, старшему сыну. Но все знали, что если бы этот выбор был, все досталось бы Хью. Фредди в свои 27 еще не удосужился жениться. Хью лелеял надежду, что брат все же обзаведется семьей, но знал, что в этом мире нет женщины, которая привлекла бы его внимание. Хью почти смирился с тем, что брат останется холостяком. Он не разделял его жизненной позиции, но все-таки выбор принимал. Ему хотелось лишь одного чтобы Фредди понимал, что, исполнив свой долг перед семьей, он снимет адское давление с брата. Наверняка есть такие женщины, и их немало, которые были бы счастливы, если бы их мужья перестали исполнять супружеский долг после рождения в семье наследника. Маркис Рамсгейт, однако, был настолько возмущен поведением старшего сына, что велел ему забыть о поисках невесты. По его замыслу, титул, возможно, и достанется Фредди на несколько лет но в конце концов перейдет к Хью и его детям. Однако это вовсе не означало, что отец питал к нему особую привязанность. Лорд Рамсгейт был не единственным аристократом, который мало заботился о своих детях. Хью, на взгляд отца, лучше подходил на роль наследника титула. Только и всего. Все знали, что главное для Маркиза — титул. Хью был для него на втором месте, а Фредди, вероятно, ни на каком. Может, дать тебе настойки опия? спросил Фредди. Доктор сказал, что можно принять пару капель от боли, когда очнешься. Он кивнул и, позволив брату помочь ему сесть в постели, выпил приготовленное снадобье и аж скривился, возвращая чашку. Фу, какая гадость. Фредди понюхал и сообщил: Это алкоголь, а в нем растворен морфин. Как раз то, что нужно, съязвил Хью. «Налей еще. «Прости, что ты сказал?» Хью только покачал головой. «Я рад, что ты очнулся», — сказал Фредди, и Хью вдруг заметил, что он не сел обратно после того, как налил настойку опия. «Я попрошу Корвела доложить отцу о состоянии твоего здоровья. Знаешь, я бы предпочел не говорить с ним лично, если это возможно». «Разумеется», — отозвался Хью. Мир вокруг становился совсем иным, когда Фредди удавалось избегать отца. Мир становился лучше, и когда Хью избегал его. Но кто-то ведь должен был хоть иногда общаться со старым ублюдком, и они оба знали, что этот крест нес по жизни Хью. То, что Фредди приехал сюда в старый дом в районе Сент-Джеймс, было свидетельством его самоотверженной любви к младшему брату. «Увидимся завтра», — бросил Фредди, задержавшись на пороге. «Ты вовсе не обязан сидеть в моей постели», — сказал ему Хью. Фредди поморщился и отвел глаза в сторону. «Тогда, может быть, послезавтра». «Или послепослезавтра». Хью не стал бы винить его, если бы он вообще больше не пришел. Фредди, должно быть, велел Дворецкому не спешить докладывать Маркизу об изменении состояния Хью, потому что прошел почти целый день, прежде чем лорд Рамсгейт ворвался в комнату раненого и рявкнул. «Ты очнулся!» Это прозвучало, как обвинение. «Тупой идиот!» — прошипел Рамсгейт. «Но это ж надо! Чуть не дал себя убить! И ради чего?» «Ради чего?» спрашивается — спрашивается. «Я тоже рад тебя видеть, отец!» — ответил Хью. Он сидел, выставив вперед забинтованную ногу, похожую на бревно, и старался говорить бодрым, уверенным тоном, хотя чувствовал себя неважно. С маркизом Рамсгейтом нельзя было проявлять слабость. Отец бросил на него полное отвращение взгляд, но проигнорировал сарказм. «Ты мог погибнуть». «Разумеется». «Думаешь, это смешно?» — рявкнул маркиз. «Нет, я так не думаю». «Ты же знаешь, что могло случиться, если бы это произошло». Хью вежливо улыбнулся. «Я, конечно, размышлял над этим, но разве кто-нибудь знает, что происходит после нашей смерти?» Хью было приятно наблюдать, как лицо отца вытягивается и наливается кровью. Только бы не начал брызгать слюной. «Значит, ты ничего не воспринимаешь всерьёз?» С угрозой в голосе спросил Маркиз. «Ну почему же? Я ко многому отношусь серьезно, но не к этой ситуации». Лорд Рамсгейт едва не задохнулся. Его аж затрясло от ярости. «Мы оба знаем, что твой брат никогда не женится». «О, так вот в чем дело», — с наигранным удивлением промолвил Хью. «Я не допущу, чтобы титул и родовое имение Рамсгейтов перешли к бог знает кому». После этой вспышки отца Хью сделал четко выверенную паузу, а потом заявил с ледяным спокойствием. «Да ладно тебе, кузен Роберт не так уж плох». Его даже вернули в Оксфорд, по крайней мере, в первый раз. «Так вот в чем дело», — заорал Маркиз, брызжа слюной. «Ты пытался покончить с собой только для того, чтобы досадить мне?» «Вообще-то, я мог бы досадить тебе, приложив значительно меньше усилий и подвергаясь меньшему риску, но с гораздо более приятным результатом для себя. Ты знаешь, что нужно делать, если хочешь избавиться от меня» заявил лорд Рамсгейт. «Убить тебя?» «Ах ты, чёртов! Если бы я знал, что это будет так просто, то действительно... Просто женись на какой-нибудь дурочке и пусть она родит мне наследника!» — взревел Маркиз. «При прочих равных условиях», — произнес Хью с убийственным спокойствием, «я бы предпочел, чтобы она не была дурой». Отец аж позеленел от ярости и прошла целая минута, прежде чем к нему вернулся дар речи. «Мне нужно знать, что наше родовое поместье останется в семье». «Я не зарекался жениться», — сказал Хью, хотя не понимал, почему вдруг почувствовал необходимость произнести эти слова. «Только делать это по твоей указке я не собираюсь. К тому же я не твой наследник». «Фредерик!» «Фредерик все еще может жениться», — перебил его Хью, четко выговаривая каждый слог. Маркиз фыркнул и направился к двери. «Кстати, отец!» — окликнул его Хью, прежде чем тот успел уйти. «Ты сообщишь семье графа Уинстеда, что он может, ничего не опасаясь, вернуться в Англию?» «Конечно нет! Пусть он сгниет в аду, мне все равно!» Маркиз мрачно усмехнулся. «По мне...» Что ад, что Франция — все одно. «Но почему он не может вернуться домой?» — спросил Хью, удивляясь собственному терпению. «Как мы с тобой можем констатировать, он меня не убил». «Но этот подонок стрелял в тебя». «После того, как я выстрелил в него». «И попал в плечо!» Хью стиснул зубы. Споры с отцом никогда ни к чему не приводили. К тому же пора было принять настойку опия. «Во всем случившемся виноват только я», — заявил он. «Мне нет дела до того, кто виноват», — возразил Маркиз. «Уинстед ушел на своих двоих, а ты стал калекой, которая, вероятно, теперь не сможет иметь детей». Хью встревожился не на шутку. «Он ранен в ногу». «В ногу? Причем здесь?» «Ты об этом не подумал, не так ли?» — с издевкой спросил отец. «Пуля задела артерию. Чудо, что ты не истек кровью». «Ты выжил. Ногу удалось сохранить, но одному Богу известно, как будут работать другие органы. Доктор не дает никаких гарантий». Маркис рывком открыл дверь и бросил через плечо. «Уинстед разрушил мою жизнь, и я, черт возьми, вправе разрушить его жалкое существование». О последствиях ранения Хью стало известно только через несколько месяцев. Его бедренная кость худо-бедно срослась, мышцы заживали и определенные признаки указывали на то, что стать отцом он в состоянии. Не то чтобы Хью стремился к этому, или, что куда важнее, не то чтобы ему представилась такая возможность. Но когда отец спросил его, или, скорее, потребовал, или, вернее, просто сорвал с него простыню в присутствии какого-то немецкого врача, с которым не хотелось бы столкнуться в темном переулке, Хью снова натянул ее, изобразив сильное смущение и притворившись смертельно оскорбленным. Все время, пока выздоравливал, он находился в доме отца и, будучи прикованным к постели, терпел ежедневную заботу сиделки, чей особый уход напоминал варварские повадки предводителя гуннов Аттила. Она даже внешне походила на него. По крайней мере, так Хью представлял себе диких гуннов. Хотя сравнение, конечно, было не очень лесным для Аттилы. Но какой бы грубой и неотёсанной ни была сиделка, маркиза она вполне устраивала. Сам Рамсгейт приходил каждый день в 4 часа пополудни с бренди в руке. Сына он никогда не угощал. И сообщал последние новости об охоте на Дэниела Смайт Смита. И каждый день в 4 часа пополудни Хью просил отца остановиться, прекратить преследование Уинстеда, но, конечно, отец его не слушал. Более того, маркиз поклялся продолжать охоту до тех пор, пока один из них не умрет. Наконец, Хью поправился настолько, что смог покинуть Рамсгейтхаус. У него было не слишком много денег, только то, что выиграл в карты, когда еще играл. Но этого хватило, чтобы нанять камердинера и снять небольшую квартиру в Олбани, в здании, где обычно селились представители аристократии, стесненные в средствах. Хью пришлось заново учиться ходить. Когда нужно было преодолеть значительное расстояние, он пользовался тростью. Но бальный зал, пожалуй, смог бы пересечь и без нее, если бы, конечно, ездил на балы. Хью научился жить с болью. У него постоянно ломило бедро с неправильно сросшейся костью. Боль пульсировала в мышцах. Он заставлял себя навещать отца, чтобы образумить, уговаривал прекратить охоту на Дэниела. Но ничего не помогало. Отец в ярости сжимал кулаки, обвиняя графа Уинстеда в том, что у него теперь никогда не будет внука. Хью спорил с отцом, убеждая его в том, что Фредди здоров и еще может удивить их и жениться. Немало самых заядлых холостяков в конце концов остепенились и завели семьи. Маркиз только плевался в ответ. Однажды Маркиз в буквальном смысле слова плюнул на пол и заявил, что даже если Фредди женится, то не сумеет произвести на свет сына. А если все таки каким-то чудом сумеет, то его ребенок будет недостоин носить родовой титул. Рамсгейт продолжал во всем винить Уинстеда, ведь он планировал, что Хью обеспечит их род наследникам, а теперь сын стал бесполезным колекой, который вряд ли сможет произвести на свет сына. Лорд Рамсгейт не был настроен прощать Дэниела Смайт Смита некогда лихого, обожаемого в обществе графа Уинстеда. И Хью, чьим единственным талантом в жизни была способность взглянуть на проблему со всех сторон и найти оптимальное решение, понятия не имел, что делать в этой ситуации. Он всерьез подумывал о женитьбе, но опасался, что пуля действительно причинила его детородным органам непоправимый вред. К тому же, глядя на изуродованную ногу, Он сомневался, что найдется женщина, которая согласится выйти замуж за калеку. Однажды в его памяти всплыло воспоминание о мимолетном разговоре с Фредди вскоре после дуэли. Он сказал тогда, что не пытался урезонить Маркиза. А Хью ответил «и правильно» и подумал, кто же будет спорить с сумасшедшим. Теперь Хью знал ответ на этот вопрос. С сумасшедшим будет спорить только другой сумасшедший.